Глава 27. Кангур Чонг Карлык Таг Хальгдав избрал своей резиденции на броненосце просторную каюту в средней части корпуса. Собственно, это не была каюта специально для живых. Ясно чувствовалось, что эльф некоторое время ее подобиталище приспосабливал. Несколько кресел, скорее всего отмонтированных от какого-то пульта близнеца недавно виденного – Плоская, застеленная красной материей ложа, прямо на полу. Импровизированный стол из двух высоких тумб и снятой с какого-то шкафа двери. Мощный ноутбук с док Station расширением. Монитор для док Station. Халькдаф, вероятно, тоже раздобыл это где-то здесь, на броненосце. Пард неприятно поразился разрушительной манере Халькдафа мыслить и действовать. Переносить кресло от пульта? Парду подобное еще недавно даже в голову не пришло бы. От этого недалеко и до самостоятельной постройки машин. Хотя теперь Парт понял, что ничего особенно сложного в переносе кресел не было. По простейшей формуле ослабить и вынуть крепежные винты. Но тогда перед пультом останется преступная пустота. Нарушится изначальное равновесие машины. Парт помотал головой, отгоняя упрямые мысли. В каюте Вольво медленно достал из кармана трубку телефона и набрал номер. Кнопки под его пальцем тоненько попискивали. «Бескермолин, как у вас?» «Оставьте. Лучше загляните к нам в помещение 217. Да, со средней палубы. Не знаю, может можно и с носа. И не задерживайтесь там». Вольво и Инси уселись в кресло. Туда же направился и Гонза. Иланд остался у двери и присел на металлический ящик, покрытый стопкой пыльных чертежей. Заряженную снайперку он небрежно держал на виду и не слишком тяготился реакцией своего сородича на это. Хальгдаф без лишних церемоний повалился на свое застеленное красным ложе, вытянул ноги и оперся на локоть. Минуты через три дверь бесшумно приоткрылась и в каюту зашли гномы. Бюскермолин с интересом огляделся и тут же заметил Хальгдафа. Глаза гнома расширились, а руки непроизвольно сжали ружье. Ты, Бюскермолин, если я не ошибаюсь, миролюбиво сказал Хальгдаф, не пошевелившись. Здравствуй, гном. Я слышал, что ты стал умелым машиноловом, а это надо понимать твой родич, которого зовут Ройл Ройл сдержанно кивнул. А ты? Глухо и, в общем-то, неприветливо отозвался Бюскермолин. «Тот самый сумасшедший эльф, который набрался сомнительных идей в Большом Токио и потом делал из грузовиков дикарей в Киеве нечто среднее между убийцами и самоубийцами!» Хальгдаф улыбнулся одними губами. «Как всегда, слухи обо мне ходят самые дурацкие. Даже техники верят всякой чепухе, не говоря уже об остальных живых». «Да, я Халькдаф Вил Эндовар. Да, я бывал в Большом Токио. Да, я техник и занимаюсь вопросами приручения и натаскивания диких машин. Но я никогда не делал из них убийц». Вольво и Инси с величайшим интересом слушали перепалку между Халькдафом и Бюсхермолином. Весь вид Вирга, казалось, говорил гному «Давай, давай, продолжай». Раскручивай его, пусть только не молчит. «Ты не менял свою эмблемку последнее время, а, Халькдав? Поинтересовался гном едко. «Нет, а что?» «Значит, если я вижу белый прямоугольник с красным кругом на каком-нибудь грузовике, то это твой грузовик?» Хальдав отрицательно мотнул головой. «Нет, я обучил несколько тысяч грузовиков». Разве может живой владеть таким количеством машин? Впрочем, я понимаю, куда ты клонишь, почтенный гном. Ты имеешь в виду атаку на трассе? На вас напал грузовик с моей эмблемой? Ты удивительно проницателен, Хальгдаф, буркнул бисхермолин опуская глаза. Именно к этому я и клоню. И заметь, слухи о твоей дрессуре, сильно по твоим словам преувеличенные и искаженные, почему-то подтвердились невероятной и неприятной точностью. Ты-то уж должен знать, что подобные совпадения только кажутся совпадениями. Хальгдаф некоторое время молчал. Потом рывком поднял голову и взглянул прямо в глаза Бюскермолину. «Скажи-ка, почтенный гном, вот если ты сейчас направишь свое ружье на меня и выстрелишь, кого мне потом винить? Тебя?» «Или живого, который приручил твое ружье Бюскермолин смутился, а все остальные просто растерялись. Парт вдруг осознал, что за всю свою жизнь он никогда ни разу не задумывался. А кто же, собственно, в этом мире приручает оружие? Почему никто никогда не видит дикое оружие? Винтовки, автоматы, пистолеты, ножи, в конце концов? Это, конечно, не грузовики. Оружие и машинами-то трудно назвать, особенно ножи. «Но взять тоже ружье Бюсхермолина – это уже сложная вещь, со множеством деталей, в самом деле. Просто какая-то мысленная слепота нападает порой на живых. Кто приручает оружие?» «Что?» – снисходительно спросил Хальгдаф. «Задумались? Слава жизни! Хотя, если бы вы не в состоянии были задумываться о подобных вещах, вы бы здесь не оказались». «А что до грузовиков с моей эмблемой? Любезный Бюскер когда ты меня последний раз видел на выставке?» Бюскер задумался. «Достаточно давно. Лет, наверное, сорок назад». «Сорок семь», — уточнил Хальгдаф. «Сколько раз за эти годы могли переучить мои грузовики?» Хальгдаф ненадолго умолк, а потом все же добавил. Негромко так, словно бы нехотя. «А впрочем...» «Была колонна, которую я обучал таранам. Я тогда только-только вернулся из Токио и называл их в традициях восточной поэтики «камикадзе». Но предназначалась эта колонна совсем для других целей, нежели выслеживать и убивать машины живыми на трассах. Можете мне не верить, но это так. Кстати, — добавил Хальгдаф и взглянул на Бюс Хермолина, Рай Ловсена и Парда. «А почему бы вам не сесть?» Гномы послушно уселись на пол. Пард уместился рядом. Теперь лежащему эльфу не приходилось задирать голову, чтобы взглянуть гномам в глаза. «Теперь о вчерашних безобразиях», продолжил Хальгдаф, «На моей памяти броненосец атакует малое суда раз в тридцатый примерно. Не чаще раза в год такое приключается. В доброй половине случаев Атакованные суда были дикими. В основном катера и моторки со всего побережья. Броненосцы их почему-то недолюбливают. Живые редко удаляются от северных берегов Черного моря, а броненосцы редко к ним приближаются. Вы знали, на что шли. Стоит ли теперь удивляться результату? То, что вы спаслись, не более чем чудо. И поверьте, я ничем не мог вам помочь. Ни вам, ни тем беднягам, на которых броненосец нападал раньше. А как ты здесь оказался, Хальгдав? спросила Инси ровным невинным голосом. Парт покосился на нее. О, усмехнулся Хальгдав. Это целая эпопея. Я разрабатывал план лет десять, не меньше, пытался учесть каждую мелочь и предусмотреть любую случайность. Я преуспел. — Лет десять, — поморщился парт. — Я бы ограничился месяцем. Да и то в лучшем случае. Воистину, долгоживущим некуда спешить. — Меня интересует конкретный способ, — уточнила Инси. — А смысл? — неожиданно заинтересовался Хальгдав. Вы ведь все равно уже здесь. Все, что совершено, — невозмутимо пояснила Инси. — Может быть, повторено. Возможно, нам удастся удрать отсюда по твоему рецепту, Или возвращение в Киев ты тоже разработал отдельно? Нет, ответил Хальгдаф несколько мрачно. Возвращение я не разрабатывал. Я думал, что сумею приручить эту громадину. Впрочем, я и сейчас так думаю. Просто времени это займет куда больше, чем я полагал в начале. А что до бегства по моему методу? Боюсь, метод не сработает. Я просто взял акваланг и рюкзак с припасами на первое время. Компьютер, понятно, тоже взял. Сел в катер и рванул к югу. Едва показались броненосцы. Вот это самая сладкая троица. Я сиганул с катера в воду. Вовремя, как оказалось, катера не просто расстреляли. А я доплыл до ближайшего и взобрался по борту. У меня были сервомагниты. «Что?» Плавь догнал броненосец? насмешливо спросил Гонза. Хальгдаф снисходительно взглянул на гоблина. Обижаешь, ушасты! Акваланг-то у меня с водометом. Хочешь посмотреть? Потом как-нибудь, проворчал Гонза недовольно. Хальгдафа поймать не удалось. А запас хода какой у твоего Акваланга? неожиданно спросил парт. Неожиданно для Вольва, Инси и остальных, но не для себя. Парт прекрасно знал формулы обращения с аквалангами и в случае чего мог им воспользоваться для общей пользы. «Километров пятьдесят, наверное. Хотя уже меньше. Я часть горючего сжег, «А здесь заправить На броненосца. «Я не искал. Может, внизу и есть топливо, где-нибудь в машинном. Честно говоря, мне было незачем. Вот я и не выяснял». «Нет», — подумал Парт. Все-таки людям никогда по-настоящему не понять долгоживущих. Вот этот эльф ни разу не задумался о том, что я бы обмозговал в первую же очередь. И всегда так. Всегда. Халькдав порылся в кармане атласных с кисточками брюк и вынул кисет. Стильная трубочка и изящная пепельница в виде морской раковины лежали в изголовье ложа. Парт готов был поклясться, что и трубочку, и вычурную эту пепельницу эльф притащил на броненосец в своем рюкзаке. Сам парт не стал бы тащить подобную ерунду в ущерб куда более важным мелочам. Лишнему пакету с галетами, например, или еще одной фляге с соком или водой. А эльф вот не поленился. Болок все это на собственном горячо-любимом горбу. «Значит, ты не отказался от мысли приручить броненосец?» Спросил Вольва напрямую. «Нет, не отказался». Халькдав прикурил и выпустил несколько причудливых сизых клубов дыма. «С какой стати?» В чем же проблема? Ты здесь уже 32 года, тогда как на грузовик уходит в самом трудном случае неделя-две. Ну месяц. Был такой случай. Но не годы же. Броненосец все-таки не грузовик. Ты специалист, ты поймешь. Результаты моей работы отнюдь не нулевые. Но они настолько мизерны, что и говорить о них пока смешно. Даже фраза внедрения оператора «хозяин» еще толком не начиналась. Мне удалось только сбить немотивированную агрессивность на свое присутствие на борту. Кстати, кажется, именно поэтому ваше появление на броненосце не ввергло его в неописуемую ярость. Кажется, он даже не ощутил разницы между одним живым и несколькими. А вариативные потоки ты пытался анализировать? Сразу заинтересовался Вольво. когда фыркнул. Обижаешь. Конечно же пытался. Все дело в том, что броненосец Состоит из огромного числа достаточно автономных машин. Действительно огромного. С грузовиками и равнять нечего. Вариативные потоки разветвляются так интенсивно, что исследовать их все попросту не успеваешь. Здесь нужна работа целого штата магистров приручения. Я ограничился вторжением в потоки ходовых машин и системы навигации. Впрочем, это мои проблемы, уважаемый Вольва. Мне с ними и возиться. «Не поговорить ли лучше о ваших проблемах?» «Ты полагаешь, что у нас проблемы?» Совсем как настоящий одессит вопросом на вопрос ответил Вольво. Хальдав смешно хрюкнул, что должно было по всей видимости означать смешок. «А что? Вы оказались посреди Черного моря на борту дикого броненосца и полагаете, это не проблема? ха «Дикого?» – переспросил Вольво. «Ты ведь говорил, что уже начал приручать этот броненосец». «Да», — говорил, — «но приручение займет годы. Вот она и вот он еще могут не дождаться». Хальгдаф указал на Инси и Парда. «Я Лонгер», — надменно сказала Инси и покосилась на Парда, словно ее волновало, как тот отреагирует. Парда пустил взгляд и насупился. «Какая разница? Вы ведь не ради собственного удовольствия забрались так далеко в море». И могу предположить, что в ваши планы вовсе не входила дуэль с Диким Броненосцем. — Ну, допустим, не входила, — терпеливо сказал Вольва. А что ты можешь предложить? — Это будет зависеть от того, какую цель вы преследуете, — уклончиво ответил халькдав и хитро прищурился. — Впрочем, я попытаюсь угадать, — он картинно устремил взор к потолку. — Направляться в земли Турка в море? Безумие! Для этого любой киевлянин избрал бы иной путь. Через Кавказ или через Бухарест и Софию. Даже если страсть к перемене мест обуяла приближенных техника Большого Киева, а не просто городских непосед и шалопаев каких-нибудь. Эльф очень артистично пыхтел трубкой и изображал напряженную работу мысли. Что же остается? Мм, нечто лежащее в центре Черного моря, не иначе. А, догадался. Там ведь говорят, остров расположен. Остров Крым. Очень надо сказать, любопытный остров. Большинству о нем неизвестно ничего, абсолютно ничего. Лишь немногие посвященные догадываются о его тайне. Ведь тайну острова Крым так до сей поры и не вывезли на материк. До сей поры. И что же известно о тайнах Крыма посвященным? Спросил Вольво, искусно замаскировав, жгучий интерес к ответу. «Ну?» Хальгдаф беспечно повертел мунштуком трубки. «Например, гипотетическое умение крымчан делать машины. Например, их развивающаяся, в отличие от нашей, наука, заманчивая тайны. Не правда ли?» «Хальгдаф», — вдруг подала голос Инси. Глаза ее были прикрыты, словно она пыталась сосредоточиться перед вопросом. Скажи на чистоту, ты пытался когда-нибудь проникнуть на территорию Крыма? Эльф задумчиво поглядел на девушку Лонгера, потом не спеша выколотил докуренную трубку. Все это время команда Вольво Инси сохраняла гробовое молчание. Если на чистоту, то да, пытался, дважды. И каков результат? Инси по-прежнему не открывала глаз. Результата никакого. Я не смог добраться до берегов Крыма. Первый раз меня остановили дикие броненосцы, как и вас. Второй — береговая охрана Крыма. Оба раза мне пришлось уносить ноги. И, честно говоря, оба раза уцелел я лишь благодаря совершенно непредсказуемым случайностям. Но мысли достичь Крыма ты не оставил, ведь так? Предположила Инси. Иначе зачем вся эта возня с упрямым броненосцем? Хальгдав помедлил, прежде чем ответить. Верно, не оставил. «Броненосец я намеревался использовать именно для проникновения в охраняемые воды у Крыма». Хальктав! сказала Инси и, наконец, открыла глаза. Глядела она на эльфа пристально и в упор. «Я предлагаю тебе сотрудничество. Давай объединимся. Нам не обойтись без твоих знаний об этом броненосце, а с нашей помощью ты сумеешь укротить его гораздо раньше, чем в одиночку». Эльф выдержал взгляд Инси, не отвел глаз. «Ты говоришь, как кто?» «Я говорю, как техник Большого Киева. И обещаю, что если ты станешь с нами сотрудничать, твое отлучение от коллегии техников будет пересмотрено на президентской комиссии». «Честно говоря, на решение вашей комиссии мне наплевать. Все эти годы я занимался своим делом, и мне не о чем жалеть». «Но карьера твоя сгорела в одночасье», — возразила Инси. И не говори, пожалуйста, что тебе безразлична карьера. Похоже, Инси била в самое яблочко. Хальгдаф сжал зубы. «Нет», — сказал он нехотя, — «не безразлично. И если бы не этот дурацкий поклеп, неизвестно, кто стал бы в итоге техником. Я или твой отец? Я полагаю, отец». Инси являла собой саму бесстрастность. «Он всегда был сильнее и гибче тебя». «И глупо не признавать это», — Альгдав повесил голову. «Что ж, я никогда не был глупцом. По крайней мере, я надеюсь, что не был. Твой отец действительно всегда опережал меня, самое меньшее на шаг. Но после моего отлучения он оторвался на целую милю». «Не отец был причиной отлучения, и ты это прекрасно знаешь». «Да, я знаю». «Поэтому я и не мешал ему никогда. Да и тебе тоже не мешал!» Инси улыбнулась. «Отсюда тебе было бы затруднительно помешать мне и моему окружению, халькдав Ты ведь сам говорил, что торчишь на броненосце уже тридцать два года!» Халькдав через силу растянул губы, но его улыбка вышла скорее похожей на мучительную гримасу. «А если я помогу вам?» «Я буду допущен к библиотеке техников». «Безусловно. Если, конечно, президентская комиссия отменит твое отлучение». «Жизнь моя», — подумал Парт удивленно. «Вот ее девочка. Я думал, она нежна, хрупка и неопытна. А у нее такая хватка, что прячься, магистры. Она и жерсона поди приструнила бы, задайся она такой целью». Хальгдаф погрузился в размышления. Он машинально сунул в рот пустую, уже выколоченную трубку, попробовал затянуться. Удивленно и несколько отрешенно возрился на нее и, наконец, ответил. «Я должен подумать, девочка моя. Это слишком изменит мои первоначальные планы. Надо все взвесить и обмозговать. Думай», — согласилась Инси и встала. «Кстати, не называй меня девочкой, пожалуйста. Я это могу позволить лишь одному живому в этой компании». Все невольно взглянули на Вирга Вольво, но тот совершенно неожиданно задал вопрос. «Кому же это интересно?» «Ему», — ответила Инси и указала на Парда. «И только ему!» И направилась к выходу. Хальгдав поднялся со своего ложа. «Я покажу, где лучше разместиться. Пойдем, Вольво. Кстати, что ты думаешь о перехвате потоков на менеджер двигателей? Я пытался разложить их неделю». «Не меньше. Такая каша получается. Прости жизнь». «А сколько здесь двигателей?» – на ходу уточнил Вольво. «И какой менеджер стоит?» Парт слушал их в полуха и не понимал смысла. Но не потому, что был плохим техником. Просто в ушах у него все еще звучали слова Инси. «Ему». «И только ему».